О, муза, друг мой гибкий, ревнивица моя, опять под дождик сыпкий. Мы вышли на поля, опять весенним гулом приветствует нас дол, младенцем завернуло заря луну в подол. Теперь бы песню ветра и нежней баю за то, что ты окрепла, за то, что праздник светлый влила ты в грудь мою. Теперь бы брызнуть в небо вишнёвым соком стих за отчизну щедрость наставников твоих. О мёту воспоминаний, О звон далёких лип, звездой нам пел в тумане разумниковский лик. Тогда в весёлом шуме, игривых дум и сил апостол нежный клюев нас на руках носил. Теперь мы стали зрелей и весом тяжелей, но не заглушит трелью Тот праздник соловей, и этот дождик шалый его не смоет в нас, чтоб звон твоей лампадады под ветром не погас.